Глава восьмая. Джосс проводил взглядом побледневшую Амелию, я переключился на лекаря, начиная жалеть о своем визите. Мистер Холли славился не только своим профессионализмом, но и феноменальным занудством. Стоит заглянуть к нему разок, и он не отстанет, будет назначать все новые и новые встречи. А мигрень, еще утром разрывавшая мой череп, пошла на убыль. Выслушав меня. Лекарь поправил очки на носу и поспешил меня успокоить. «Ваше проклятие находится в той же паре, что и сразу же после несчастного случая». И когда он успел изучить мое личное дело, вот ведь пронырливый старикашка. «Скорее всего, головную боль спровоцировал очаг магии под нами. Вашему телу требуется время, чтобы привыкнуть. Зато после вы почувствуете себя лучше и забудете о нем». Я кисло кивнул с трудом веря в его слова. Все обследовавшие меня лекари утверждали, что я могу вести привычный образ жизни, но как можно забыть о том, что высшая магия мне недоступна? «Сейчас я вам дам зелье от мигрени, а через неделю снова жду на приёме». Мои губы дрогнули в усмешке. Другого исхода я и не ожидал. Проглотив снадобье, я поспешил уйти, пока мейстер отвлёкся на записи. Лекция начиналась через пару часов, а значит, я мог еще вздремнуть, раз уж головная боль отпустила. Стоило свернуть в коридор, как взгляд выхватил знакомые лица. Возле окна стояли Итан и Амелия. Племянник держал ладонь Амелии в своей руке, а она не спешила вырываться. Напротив, счастливо улыбалась, глядя сияющими глазами на жениха. Внутри заворочилось что-то неприятное, и я раздраженно сжал челюсти. Наблюдать за воркующими возлюбленными мне не понравилось. И дело не в том, что это происходило в коридоре. Я прекрасно осознавал, что жизнь студента не состоит из учёбы. Здесь мы находили друзей и врагов, влюблялись и строили первые отношения. Я и сам был таким. Но то, с каким трепетом Итан касался Амелии, бесило до зубовного скрежета. А ведь мне стоило порадоваться за племянника. Договорной брак подобен игре в рулетку. Ты можешь ненавидеть своего супруга до гробовой доски. Но если повезет, обретешь счастье. И, кажется, племяннику светит второй вариант. Гнев, причина которого так и осталась для меня тайной, постепенно улетучился, уступив место раскаянию. Но и на кого я похож? Пожалуй, Дэниел прав. Мне тоже надо жениться. Никогда не думал, что буду топтаться в коридоре и из-под наблюдать за студентами». Стряхнув головой, я продолжил путь, надеясь остаться незамеченным. Но стоило приблизиться, как Амелия вздрогнула и вырвала руку из ладони жениха. «Дядя!» — окликнул меня Итан. «Доброе утро!» — я склонил голову, пытаясь не смотреть на девчонку. Сегодня она сменила наряд послушницы на форменное платье, но и оно ей было к лицу. Скрипнув зубами, я перевёл взгляд на племянника и попробовал улыбнуться. Иттан скептически изогнул бровь, но все же задал вопрос. «Ты не отпустишь мою невесту с вечерней практики пораньше?» «Из чего же?» — ядовито поинтересовался я, краем глаза заметив, как сжалась Амелия. «Не будь мы родственниками. Осмелился бы ты меня об этом попросить?» Иттан посерьезнел, но не отступился. «Сегодня день рождения, Амелии, и я хотел пригласить ее на свидание». «Если ты против, то я просто закажу столик в ресторане на семь, чтобы мы успели добраться». Впервые я почувствовал, что племянник зол на меня. Наверняка он недоволен не моим отказом, а тем, что я выставил его перед невестой в роли просителя. Отец был бы доволен. Он всегда считал, что я оказываю слишком большое влияние на Итона. «Не нужно», — торопливо заговорила Амелия. «Я досижу занятия до конца, тем более на утренние, Я все равно не попадаю. В то же время будут руны. И, Итан, спасибо тебе за подарок. Но я не хочу праздновать в ресторане. Давай просто прогуляемся по территории Академии. Я здесь еще ничего не видела. Племянник непонимающе уставился на нее. А как же ужин и вино? Девятнадцать лет бывает только раз в жизни. Светлая матери. Она ведь совсем девчонка. Почему я не могу отвести от нее глаз? Амелия упрямо покачала головой. «Это ведь мой день рождения, верно? Давай отпразднуем его так, как хочу я». Итан кивнул, однако его кислый вид не оставил сомнений. Такой вариант ему пришелся не по вкусу. Он хотел произвести впечатление на невесту и выбрал для этого самый простой способ. Но Амелии не место в фешенебельном ресторане, по крайней мере сейчас. Богиня проповедует отказ от удовольствий а девчонка хоть и не успела стать монахиней, но всё же крепко впитала в себя эти порядки. «Хорошо», — сдался Итан. «Всё будет так, как скажешь. Я встречу тебя после занятий и отправимся на прогулку». Амелия просияла и, спохватившись, сунула подарок в сумку. Я успел разглядеть коробку со знакомой эмблемой. Зачарованные пищи принадлежности. Весьма практичный презент. Чернила не будут капать на бумагу, а перо не затупится и не потребует смены в самый неподходящий момент. Строго говорят, такие артефакты были запрещены в Академии. Руководство ратовало за равноправие между всеми студентами, а такая игрушка стоила два десятка лиров. Другой преподаватель на моём месте отобрал бы артефакт или хотя бы сделал замечание не использовать его на занятиях. Но я промолчал. Вместо этого повернулся к Камеле и коротко склонил голову. «С днём рождения! Жду вас на практике вечером!» Девчонка прерывисто выдохнула, а в зелёных глазах промелькнуло облегчение. Попрощавшись, я отправился к себе. Правда, спать окончательно расхотелось.